На роль зрителя он не годился, а остальные годились, кроме шрама, конечно, в руке которого так и белела последнее в его не слишком безгрешной жизни невыкуренная беломорина. Я ухватил качка за золотую цепь и подтащил к циркулярке. — Какое дело вам заказали? Он замычал, завертел головой, пытаясь освободиться, но цепь была из хорошего металла. «Качественного, хоть и не из золота, кто заказал?» — продолжил я. Он по-прежнему крутил головой. Я включил циркулярку и сунул его морду к сверкающему диску, который вращался со скоростью восемь оборотов в минуту. Звук стоял тот еще, поэтому пришлось перейти на односложное предложение. «Кто?» «Не знаю, какой-то серый». «Что?» «Не знаю. Он со шрамом толковал». «Где?» Он помедлил с ответом. А я был уже не в том состоянии, чтобы сострадать ближнему. Я ткнул его ноздрю в диск. Струйка крови окрасила поднятый защитный кожух. «В химках?» «Кто серый?» «Не знаю». «Похоже, не знал». «Что заказал?» — повторил я, крича ему в ухо, потому что виск от пилы был весьма высоких децибелов. Он молчал. Я приблизил его ряжку к пиле. Он заорал. — Наехать! — Зачем? — Не знаю. Честная пионерская, клянусь, не знаю. — Ну, если так клянуться. Я выключил станок, подождал, пока пила стихнет и подвел итог. «Твоя кличка Чир, так?» Он послушно замотал головой. «Теперь будет другая. Чир, рваная ноздря. Это как Ричард, львиное сердце». Я кинул парализованного от ужаса качка к стене и обратился к почтенной публике. «Все видели?» Публика дружно закивала. «Все, все. Расскажите об этом». В своих кругах. И не опускайте подробностей. Я уже однажды говорил это, но готов повторить. Если хоть одна сука появится на нашей стороне московского шоссе, у этой циркулярки выпуск 22 сантиметра. Все поняли? Они снова закивали. Все, все. Понятливый народ. Правда, и метод был доходчивым. А ведь по-другому и не поняли бы. И только я успел закончить свое воспитательное мероприятие, как в столярке появились два рыбака-студента, грамотно раскатились по углам и направили стволы коротких десантных калашей на моих совсем уж офонаревших гостей. У меня сегодня, похоже, был день открытых дверей. Моим новым гостям и полминуты не понадобилось, чтобы оценить обстановку. Один из них сунул в ухо таблетку наушника и включил передатчик. «Я третий, мы на месте. Все в норме. Один холодный, пять теплых». «Нет, не мы, сам». «Есть, ждем». Он выключил рацию. Оба спрятали калаши под куртки и уселись на верстаке, покачивая ногами в обычных белых кроссовках но чисто студенты-практиканты. — Чего ждем-то? — спросил я. Ни один, ни другой не ответили. — Грамотные студенты. Некоторое время было непривычно тихо, лишь покрякивали на честной перелетные утки. А потом вдруг в столярке потемнело, и начался прям-таки американский вестерн. В дверном проеме возникли Мишка Чванов, Артем и Борисыч с двустволками на изготовку, а позади маячил Костя Васин с вилами. Другого оружия, видно, для него не нашлось. «Руки вверх, суки!» — заорал Мишка, переводя стволы с моих гостей на студентов. «Двенадцатый калибр, картечь, суки, кишки наружу, руки вверх и никаких лишних эмоций!» Студенты соскользнули с верстака. Перекатом ушли по углам, в их руках тускло блеснула сталь автоматов. Я едва успел прыгнуть между ними и поднять руки. «Отставить! Убрать стволы! Здесь свои!» «Мишка, твою мать, я кому говорю? Положи ружье на землю! Всем опустить оружие!» Мой истошный вопль дошел-таки до разгоряченного Мишкиного сознания. Мужики опустили двустволки, а студенты, чуть помедлив, Спрятали калаши. «Серега, извини, припозднились!» — снова заорал Мишка. «Бабы ядри их, патроны спрятали, пока нашли. Ты в порядке?» «В полном, как видишь», — ответил я, отсирая его к выходу. Но он успел рассмотреть столярку через мое плечо. «Е-мое! Чего тут было, ядреного Куликовская битва? Чего тут было, Серега?» «Ничего тут не было!» В свою очередь заорал я. «Быстро валите отсюда! Ничего тут не было! Вас тут не было! Ничего вы не видели и знать не знаете! Ясно?» «Понял, Серега! Все понял! Нас тут нет и не было никогда! Все понятно, Серега! Будь спок! Пошли мужики!» «Ружья спрячьте, вашу мать!» Напутствовал я их. «Всю деревню переполошите! И Ольгу еще задержи!» Крикнул я вслед Мишки. «Будь сделана, Серега! Все путем! Будь спок!» Этот ковбойский налет произвел на студентов некоторое впечатление. «Гляди-ка», — заметил один из них, — «защищать прибежали». «За что они тебя так любят?» «Они не меня прибежали защищать», — возразил я. «А кого?» «Никого. А что?» «Свои рабочие места».